Глава восьмая. Всё кончилось. Петр умирал тяжело и, зайдя кровавой харкоты, совсем обессилил и дышал едва слышно. Над беспамятным совершили положенное таинство, думали, что уже не очнётся, однако ошиблись. К полудню царь велел подать питье и, сделав три полных глотка, сказал омысленно с и ясно. Тишины хочу. Никто не понял, что повелел царь, и без того ходили в полноги. Меж тем нечто единственное важное, как бы мерцало в его гаснущем разуме. Смутные, несвязные картины прожитого летели перед его обращенным вглубь себя взглядом. Он ждал от них радости и успокоения. Однако все, что прежде казалось главным, только заостряло бессмысленную и непредметную тревогу. Сили сосредоточиться, Петр видел не восторги, уже обезличенные временем, а мерзкую чушь вроде отрубленных рук, в шевелящимся к р о в а в о м с п л е т е н и и будто жирный коричневый ч е р в и И вот пришло горчайшее. Он понял, что будет не по его воле, все решит в ы с ш а я с и л а о к о т о р о й он знал и к о т о р о й всегда противился. Тогда и пришла белая женщина, а он наконец вспомнил, как о самом светлом и потаенном тотчас отлегла мука, не осталось ни боли, ни сожалений, только покойная ясность души, наконец узнавший, что ей нужно. Алексашку сюда скорее, собравши последние силы, захрипел Петр. И все вон. Только тебе верю мою последнюю волю, шептал Петр, склонившемуся м е н ь ш и к о в у На Ладоге отрок, помнишь ли? Да помню. Сквозь слезы отвечал м е н ь ш и к о в Береги чада, презривай его в тайне полной. А девку в строгий монастырь. Пусть умрет скорее, я ее там ждать буду. Так уста мои говорят купно же и более сердце. Не клянись, верю, все, все отдать ему. Сбежавшиеся, изумились его лицу, освященному счастливой улыбкой. какой никто из ближних никогда не видел. м е н ь ш и к о в исполнил обещание, но исполнился образуясь обстановкой собственной выгодой. Пока генералы и знать ожесточенно спорили о том, кому взойти на престол, он решил один за всех. Выведя под стены сената два гвардейских полка, м е н ь ш и к о в добился передачи короны вдове Петра, на которые могли положиться худородные в ы д в и ж е н ц ы Петровского времени. А самое главное, походную жену к а т ь к у снисходительно любила армия. Связываться с незаконнорожденным и никому неведомым отпрыском не было никаких резонов. Однако и оставлять его без присмотра было крайне опасно. м е т е л ь н о й ф е в р а л ь с к о й ночь, ю две крытые кибитки, под крики и бешеный свист дракон вылетели, нашли Сельбургский с тракт в сторону Петербурга. Не доезжая и жор, конвой разделился: одна из повозок свернула на занесенную снегом глухую тропу к т е м н о в о л д а й с к и м лесам, вторая, не останавливаясь, помчалась дальше в Санкт-Петербург. На сороковой день кончины Петра в глухом Иском монастыре приняли новую сестру. При постриге ей дали имя Мария, и чтобы не путать с н а р е ч е н н ы м и прежде, стали отличать л а д о к с к о е Именно ей стало быть чудотворицей, истинной причиной спасения столичной губернии и всех ее семи. Уездов Нарвского, Шлиссельбургского, Санкт-Петербургского, Софийского, Рождественского, Ораниенбаумского и Ямбургского в купе со с т р о в а м и Котлин, Березовый, Крестовский, з а я ч и й и Петроградской стороны тоже. д Ни и ночи проводила Мария л а д о ж с к а я в молитвах, но никто из м о н а х и н не слышал богоугодных слов. Потому что молилась она нема, молилась единственно о двух любимых, об одном усопшем, о другом без вести сгинувшем. Да, так и было. Только о великой земной любви возносилась к Богу женская мольба чистая и скорбная. Ведомо точно, была услышана. о т в о р я ю щ а я ее прощена на вечную жизнь. Дорогие друзья, э т о аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.